Я не смогла сдержаться и закричала, вернее, попыталась, но крик, бесполезный и причиняющий боль, застрял в горле. Голос с переднего сиденья, но не со стороны водителя, взревел. «Ты что, козел, делаешь?» Я заклеил ей рот. От этой сучки слишком много шума. «Ты, придурок, сними немедленно, сними! Если ее вырвет после хлороформа, она задохнется!» Я слышала, как Тесси заскулила, а потом завизжала, когда ее ударили. Пальцы, теребящие пластырь на моем лице, мерзко пахли табаком. Я замерла. Несколько волосков оторвалось вместе с пластырем. Было очень больно, и я заплакала. Они продолжали перебранку и не обращали на меня внимания. Мужчина на переднем сиденье был в ярости. «Без моего разрешения дотрагиваться до нее не смей!» «Здесь за товар отвечаю я!» Я пыталась чистить зубами с языка и выплюнуть песок и пух, дышала через рот, стараясь хоть так избежать запаха затхлого пота. Рука онемела, но я не шевелилась, боялась, что боль вернется или ботинок вновь ударит по ребрам. Я все еще находилась, словно бы в полусне от хлороформа, но не могла позволить себе вновь пасть в забытье, хотя это, возможно, облегчило бы страдания. Ощущение удушья, темнота, неспособность двигаться — все это приравнивало сон к смерти. Я решила вести себя тихо и молчать, чтобы не давать повода себя бить и постараться по звукам определить, куда меня везут. Тишина. После ссоры и за пластыря они замолчали. Да и чего, собственно, я ожидала? Что они скажут? Смотри-ка, мы сворачиваем туда-то и туда-то. Подо мной милю за милей мчалась дорога, а сверху тяжелым грузом давило молчание. И запах. Я даже подумала. Какая нелепость. Такого просто не может быть. Нет, это всего лишь кошмар. Один из тех ночных кошмаров, когда невозможно пошевелиться. Надо лишь подождать. Скоро эти люди исчезнут, и я проснусь в реальном мире. Я почувствовала, что мы съехали с хорошей дороги. Машина некоторое время подпрыгивала и кренилась на ухабах, и, наконец, остановилась. Поездка закончилась, но кошмар не прекратился. Когда они выкинули меня наружу, в холодную ночь, я порадовалась, что надела на прогулку Стесси пальто и удобные меховые ботинки. Простите. Пожалуйста, не обращайте внимания. Это ведь даже не плач Просто выходит наружу скопившаяся боль и напряжение. Плачет мое тело, а не я, если вы понимаете, что я хочу сказать. Вы же понимаете, да? Можно одновременно и плакать, и смеяться. Это просто физическая реакция. Сейчас-то я могу чувствовать себя счастливой, правда? А потом они забили ногами Тесси насмерть. Один из них поднял ее тельце и отбросил куда-то в сторону. Мы шли пешком. Я ничего не видела. Было совершенно темно. Плотная, тяжелая, гнетущая темнота, которая притупляла ощущения и не позволяла держать равновесие. Ледяной ветер толкал и мотал меня из стороны в сторону. Тот первый переход не был долгим. Через подошвы я чувствовала, что иду по камням и песку, затем по мягкой земле и большим каменным плитам с пучками травы на стыках. Через какое-то время дорога пошла вверх. Руки по-прежнему были связаны, и я с трудом сохраняла равновесие. Темнота не позволяла ориентироваться. Один раз я споткнулась, не смогла удержаться и врезалась в мужчину, идущего впереди. Он выругался и так сильно пнул меня в щиколотку, что не спасла даже толстая кожа ботинка.